Глава седьмая. Причмокнула губами, просыпаясь от долгого и весьма странного сна, зажмурилась и широко зевнула. Хотела было потянуться, но неожиданно мои руки уперлись в какую-то преграду. Что за... Резко распахнула глаза и тут же снова зажмурилась от яркого и белого света, который тут же начал плавно стухать. Это был не сон... Застонала я и стукнула ладошкой по прозрачной поверхности. Я лежала в какой-то капсуле, полностью обнаженная и до сих пор покрытая той белой гадостью дезинфектором. И лежала я не на чем то жестком или мягком типа матраса, а находилась в какой-то прозрачной субстанции типа силиконового желе. Благо, оно не было неприятным. Очевидно, это какая-то штуковина, которая лечит. Другого объяснения дать не могла, так как никакой боли в организме я больше не испытывала. Но знаете что? Здоровье — это, конечно, круто. И чувствую я себя уже отлично, но вот помыться — жуть как хочется. Постучала кулачком по капсуле, привлекая к себе внимание. Никто не отозвался, и капсула не открылась. Я попробовала сама ее открыть, но что бы я ни делала, это было бесполезным делом. Или просто мои мозги не дотягивают до уровня этих инопланетян и не могут догадаться, как открыть эту штуковину. Стремно будет, если окажется все проще простого. Вздохнула и снова постучала посильнее и добавила голоса. «Эй, я очнулась, и мне надо в туалет». Ноль реакций. Что-то я начинаю уже волноваться. Ведь в туалет-то мне и правда хочется. Такие стрессы я пережила, и надо понимать, что мой организм захотел очиститься от всего негатива. «Если сейчас же не откроете, то я обделаюсь прямо здесь», – застучала по крышке капсулы двумя ладошками. «Эй, вы там! Совесть имеете?» «Ну что вы кричите, Лира?» Раздался чей-то голос, и тут же над моей капсулой показалась белокурая голова инопланетянина. Он был так же прекрасен, как и другие представители его расы, но все равно он проигрывал тому главному, Дарыну. «Ах, его имя я запомнила с первого раза!» «Интересно, а я его заинтересовала?» От своих мыслей тут же скривилась. С таким внешним видом мной мог заинтересоваться только слепой придурок-анонист. Как вы себя чувствуете? Вежливо поинтересовался моим состоянием белокурый ангел, который получит в свой красивый глаз моим припудренным кулачком, если не откроет чертов хрустальный гроб. Прекрасно себя чувствую, оскалилась я, и сильно хочу в туалет. Откройте эту штуку и будьте так добры проводить меня туда. Куда? не понял меня представитель совершенной расы. «В туалет», — вежливо повторила я. «Моя лингва не переводит значение этого слова. Можете пояснить?» «Хочется постучаться головой о крышку этой капсулы. Божечки! Я надеюсь, не окажется, что эти суперпупер пупер лирианцы не ходят в туалет. Иначе тогда всем будет полный капец, я обещаю». «Слушай, дядя, не знаю, как там тебя зовут. Если ты меня сию же секунду не выпустишь отсюда, то я фекально оконфужусь. И поверь, я тогда буду очень и очень злой. И вряд ли ты будешь так же улыбаться». «О-о-о!» — выпучил он глаза и тут же погладил рукой крышку капсулы. «Так бы и сказали». Крышка тут же бесшумно отъехала и скрылась где-то в тонкой расщелине капсулы. Я прикрыла грудь ладонями, села и свесила ноги вниз. Закинула ногу на ногу, а то Виш рассматривает меня с любопытством. «Почему вы сидите? Пойдемте, я провожу вас до нужной комнаты и заодно покажу, где можно помыться». «Сижу и никуда не иду, потому что я голая. Дайте мне что-нибудь накинуть». «И помыться, да, очень хорошее предложение», — произнесла я. «Простите, Лира», — потупил глазки этот херувим. «Возьмите мой китель. Как помоетесь и переоденетесь, вернете». Забрала из его рук черный длинный китель. «Отвернитесь», — сказала ему и сунула руки в рукава. Ясное дело, что в этом пиджаке я утонула. Ну и хорошо. Коленки мои были прикрыты, и остальные... Стратегические места тоже. А теперь ведите меня, пафосно произнесла я, спрыгивая вниз. Идти далеко не пришлось. Нужные помещения находились за одной из дверей в этой комнате. Здесь вы сможете фекально очиститься, произнес насмешливо инопланетянин. А за той дверью находится душ. Я положу в той комнате чистую одежду и обувь. Спасибо большое! Искренне поблагодарила его, и дверь плавно закрылась за ним. Повернулась к туалету, уже подпрыгивая от нетерпения, и чуть не заорала от злости. Открыла дверь и крикнула белокурому лирианцу. «Стой! Я не знаю, как им пользоваться!» Лирианец явно удивился, но ничего не сказал, а только кивнул. Прошел мимо меня и показал пальцем на плоскую квадратную белую досточку. которая торчала из стены и сказал «Садитесь сюда и делайте свои дела». И все. Ухватила свои волосы пальцами и потянула волосы вниз. Я злилась. «Но там же нет никакого отверстия!» — воскликнул я негодующе. «Куда все денется?» Лирянец вздохнул и пояснил «Все растворится и ничего не останется». «Вот, смотрите». Лирианец кинул на досточку какую-то штуку, и она даже не задержалась на поверхности, а тут же исчезла. «Теперь уже я выпучила глаза, но не спросить не могла. А если я руку туда суну, она тоже растворится? А если меня туда засосет?» Лирианец засмеялся. «С живыми объектами ничего не случится, даже если вы сунете туда руку». но только не понимаю, зачем вам это делать. Он посмотрел на меня так, будто я умственно отсталая, а я сделала морду кирпичом и сказала «благодарю, можете идти». Эх, паянсовый белый друг из земли, мне был роднее. После всех гигиенических процедур я чувствовала себя человеком. крутилась вокруг своей оси возле голограммного зеркала и думала что же мне сделать с волосами заплести косу или оставить их распущенными решила оставить распущенными так как резинки или заколки у меня все равно не было и средство которое выступало на корабле и за шампунь и за мыло и за все остальное моющее сделало мои волосы невероятно шелковистыми и послушными а они так будто я сходила к мастеру в салон красоты и мою шевелюру облили всевозможными масками, бальзамами, ламинаторами и прочей ерундой. Одним словом, получилась красота. Надела на себя белый костюм, состоящий из плотных облегающих брюк и кофты из того же материала. Одежда, так же, как и у зонерийцев, приняла форму моего тела. Посмотрела на кофточку, и почесала затылок. Блин, одежда настолько хорошо облегала тело и подчеркивала все мои формы и изгибы, что нужно бы радоваться, но вот то, что у меня четко прорисовывались торчащие соски, мне совершенно не нравилось. Белье точно не помешало бы. Вздохнула и прикрыла свое добро локонами. А болось... в довольно интересные ботинки по типу земных кроссовок, хотя они очень отдаленно напоминали кроссы. Точнее сказать, совсем не напоминали, просто у меня такая сложилась ассоциация с этой обувью. Как-то их описать даже не могу. Зато они были удобные, мягкие и легкие. Ах да, еще беленькие, как и вся моя одежда. Интересно, у лирианцев тут на корабле есть женщины? или у них тут находится отсек с женской одеждой. Ладно, какая, впрочем, разница? Главное, что одежда есть. Теперь можно идти узнавать о девчонках, узнать, как там малыш мий, как они устроились, как себя чувствуют, плотненько покушать, покорить Даррена и узнать, когда меня вернут домой. Покусала губы, пощипала щечки, подмигнула себе. накинула на согнутую руку китель лирианца и вышла в свет. Белокурый инопланетянин обернулся и, как только увидел меня, преображенную, раскрыл рот и выронил из рук какой-то геометрический светящийся предмет, который разбился на миллионы светящихся осколков. Засмеялась про себя. «Конечно. Меня-то сначала видели заморашкой, болезной. а тут выплыла из душа здоровая, молодая и привлекательная девушка. «Кстати, мы друг другу не представились. Меня зовут Владислава. Можно просто Влада. Я землянка». «Шейн», — сказал лирянец, пребывая в шоке. «Вы... вы прекрасны, Лира». Широко улыбнулась ему, вернула китель и сказала «благодарю за комплимент». А скажи, ка Шейн, а где остальные женщины, которые были со мной?» «И малыш Мий?» Он забрал свой китель и ответил. «Все женщины размещены по разным каютам и отдыхают». «О, как!» — произнесла я и немного взгрустнула. «Хотелось поболтать с девчонками. Ну да ладно, успею еще. Наверное». «С ними же все в порядке?» «Да, Лира». «С ними со всеми все хорошо, только серианец он...» Тут я напряглась и заволновалась. «Что с ним? Не молчи только!» Он долгое время провел рядом с вашей капсулой и отказывался уходить. Ждал, когда вы проснетесь уже здоровый. Но он еще маленький и после плена и побега быстро устал. Генерал увел его в свою комнату. Его накормили, и он спит. С его родителями уже связались. Они тоже направляются на станцию. Фух, слава богу, смеем все в порядке. Значит так, Шейн, веди-ка меня к генералу. И тут же спохватилась. Подожди, а как зовут генерала? Даррен Блейн? Ну ни хрена я везучая.